Глава 29. Большое разоблачение. мэт спал почти 30 часов подряд, и многие начали переживать, как бы он снова не впал в кому. Наконец он открыл глаза, ему хотелось есть и пить. Мышцы больше не болели, но воспоминания о том, как их ломило, вынудили мэта двигаться очень осторожно. Все пены ждали объяснения увиденного. Эмбер заверила их, что как только мэт восстановит силы, он все расскажет. Мэт плотно поел, потом умылся, и, хромая, вышел на балкон четвертого этажа, откуда мог в полном одиночестве смотреть на деревья. Мальчик все еще не мог описать словами то, что сделал. Действуя подсознательно, он, казалось, не раздумывал ни секунды. И именно это не давало ему покоя. Способность делать что-то инстинктивно. Это было так на него не похоже. В прошлой жизни он всегда пытался спрятаться, отступить, только бы не иметь проблем с хулиганами из колледжа, не опускаться до их уровня. В прежнем Мэтте не было ни капли героического. Обычно он долго размышлял, прежде чем что-то предпринять. Как только на его пути намечались неприятности, его сердце начинало учащенно биться, руки потели, ноги становились ватными. А теперь он меньше чем за месяц дважды спас Эмбер. Что с ним произошло? «Как сказались эти изменения на его мозге?» «Но я не чувствую себя другим. Да, если необходимо сделать что-то необычное, я это делаю и без колебаний. Адреналин, вызывающий страх и возбуждение, который обычно парализует людей в экстремальных ситуациях, действует на меня иначе. Неужели я становлюсь другим?» «Нет, не думаю. Я просто поступаю так, как нужно». «Что это? Синдром героя?» способность принимать решения на автомате не оставляя времени на размышления в конце концов мэт успокоился убедив себя что просто подсознательно выбрал единственно возможный вариант действий и тут же его охватил новый страх а если вдруг возникнет очередная опасность сможет ли он справиться вновь правильно ли сработает в этом случае его инстинкт мэт больше не был уверен ни в чем и с трудом сглотнул В этой стратегии, где он выбрал для себя роль героя, появлялось все больше сложных моментов. Реальность вовсе не предусматривала такую чрезмерную храбрость, не нуждалась в ней. Главным было действовать, а храбрый ты или нет — дело второе. «Я должен как-то объяснить всем, что со мной происходит», — подумал Мэтт вслух, «что я стал мальчиком с нереальной силой, которой не умею управлять, но которой пользуюсь в сложные моменты». Мэтт глубоко вздохнул. «Они будут считать меня монстром», — добавил он, прежде чем вспомнил, что изменения коснулись не только его, но и многих других Пенов. Если Эмбер была права, большинство ребят менялись. Поговорить об этом — не столь уж бесполезное занятие, как кажется на первый взгляд. Так можно быстрее разобраться, что и с кем происходит. А предатели? Есть ли подобная сила у них? Могут ли они управлять ею? Если да что жесткой и кровопролитной войны не избежать, и она начнется в самом скором времени. Надо помнить об ответственности. Герой он или нет, но Мэтт должен все объяснить остальным. Он чувствовал себя внутренне выжатым, как лимон. Сначала жестокая драка с циником в кондитерской, затем пролетая в лесу кровь жрунов, чьи-то заговоры, смертельная опасность и внезапно начавшиеся изменения мэт не знал, получится или нет, но окончательно уверил себя. Он должен все рассказать Пенам, успокоить их, сплотить перед лицом угрозы. Собрание назначили на вечер. В большом зале горели только две люстры, да еще на возвышение расставили несколько десятков свечей. Входившие Пены рассаживались на скамьях и разглядывали Мэтта. Ему казалось, что он обезьяна в зоопарке. По залу гулял шепот. Когда мэт медленно преодолевая ломоту в мышцах, вышел на середину каменного возвышения, воцарилась тишина. Он внимательно оглядел собравшихся одного за другим. «Друзья», — начал мэт — «с того момента, когда случилась буря, я стал замечать в себе некоторые изменения. В определенных ситуациях у меня появляется невероятная сила. Эмбер, который вы все знаете...» считает, что речь идет о естественном изменении и что это коснется всех нас. Он жестом пригласил ее продолжить. Эмбер поднялась и присоединилась к нему. Выслушав размышления Дага, я пришла к выводу, что планета включила импульс самозащиты, многочисленные ураганы, землетрясения, извержения вулканов и даже климатические изменения. Мы не умели понять происходящее, и 26 декабря эти предупреждения достигли кульминационной точки — Тогда-то и разразилась буря. Все собравшиеся жадно ловили ее слова, выторщив глаза или, наоборот, недоверчиво хмурясь. Эмбер медленно ходила взад и вперед, продолжая говорить. Конечно, буря несла в себе определенный импульс, вызвавший различные генетические изменения. Например, у растений, которые ускорили процесс фотосинтеза, чтобы... В зале раздался шепот, и Эмбер жестом показала, что сейчас постарается все объяснить. «Фотосинтез — это способность растений поглощать солнечный свет и углекислый газ, чтобы продолжать свое существование и цвести». «Успокойтесь, я не ученее вас, просто была отличницей в школе», — пошутила Эмбер. «А после того, как все это началось, я прочла много научных книг. Короче говоря, Земля отреагировала на наше назойливое и ужасно неряшливое обращение с ней, дав растениям сигнал заполнить все вокруг как можно быстрее». И, желая убедиться, что проблема не возникнет снова, она наслала бурю на человечество. Той ночью власть взрослых закончилась. Большинство их исчезло. Некоторым удалось избежать этого, и они прониклись к нам завистью и злобой, и стали циниками. Остальные подверглись генетическим мутациям, настолько резким, что можно предположить. Их мозг не выдержал этого, и они превратились в дикарей, жрунов. Ну и, наконец, мы, пены... «Почему Земля уберегла нас?» «Думаю, потому что она верит в нас. Мы ее дети. Конечно, мы бесконечно далеки от нее. Я бы долго могла рассказывать, насколько именно. Но все равно мы ее внуки, ее потомки. Она еще способна нам верить». Аудитория восхищенно замерла. Можно было услышать, как ветер свистит в длинных коридорах. Эмбера оглядела одновременно беспокойные и любопытные лица. Потом продолжила... В конце концов, Земля просто повторила все то, что предусмотрела в каждом живом организме. Защитные реакции усилились. Ее импульсы каким-то образом отразились и на нас. Наши тела, как и все живое, откликнулось на них. Вы наверняка заметили, то, что происходит вокруг нас, отличается от привычного. То же самое и с нами. Импульс изменил часть наших генов, первоначальную формулу, которую передали нам наши предки и которая и есть мы сами. Блондины или брюнеты, высокие или низкие, слабые или сильные. У всех нас есть свои генетические корни, данные нам от рождения. Наш опыт, жизнь, которую мы выбираем, приводит к тому, что мы становимся мускулистыми или похожими на кисель, в большей или меньшей степени восприимчивыми к некоторым болезням, умными или невеждами и так далее. Этот опыт, приобретенный... «Генетическая база теперь кажется менее стабильной и более подверженной влиянию наших действий. Приобретенное, по-видимому, нарушает и изменяет врожденное. И теперь, как я понимаю, мы развиваем себе некоторые специфические способности и навыки, которые пригодятся нам в повседневной жизни. Я назвала это изменениями». Многие пены повторили последнее слово. «Мое изменение, — сказал мэт это необычная сила». «Мое тело боролось пять месяцев, заставляя работать мышцы в те редкие минуты, когда я вставал, чтобы восстановиться как можно скорее. Изменения во мне начались внезапно. Однажды мне понадобилась сила. Я пока не могу ее контролировать, но думаю, что в будущем смогу этому научиться». «Полагаю, каждый из нас со временем сможет управлять этими изменениями», — уточнила Эмбер. «Я уже заметила их в некоторых из вас». У одних они как-то связаны с электричеством, у других с огнем. И, видимо, они будут обнаруживаться в каждом». Эмбер прочла в глазах Пенна страх, смешанный с восхищением, и поспешила добавить. «В этом нет ничего плохого. Природа дает нам возможность задействовать отдельные участки нашего мозга, которые доселе отдыхали. Изменения в нашей генетике приведут к тому, что мы постепенно достигнем большей гармонии с природой и ее основными элементами». «Водой, огнем, землей и воздухом. Раскроем в себе невиданный потенциал, и это будет означать, что мы находимся в тесной связи с одним из этих элементов, то есть с самой природой. Мы сможем лучше узнать свое тело, оценить его возможности. Постепенно. Но в этом нет ничего плохого. Мы эволюционируем. Вот и все». По залу пополз шепот десятков голосов, переросший в горячий спор. Эмбер и мэт безуспешно пытались восстановить порядок. дак поднялся и несколько раз позвонил в колокол. Постепенно гул стих. «Необходимо наблюдать за изменениями, происходящими с нами», — заключила Эмбер. «Я хочу сделать вам предложение. Давайте проголосуем и выберем ответственного, который станет собирать наши свидетельства и следить за изменениями в каждом из нас». «Ты! Давай ты!» — крикнул один из пенов из глубины зала. «Да, ты?» — подхватил другой. Все дружно застучали стаканами по столу. Даг для виду поинтересовался, кто хочет предложить другую кандидатуру, и Мэтт заметил, как колеблется Клаудия. Но Даг внимательно посмотрел на нее и слегка покачал головой, как бы не советуя ей выдвигать себя. Было решено, что Эмбер станет консультантом по изменениям. Проголосовали почти единогласно. Артуру даже не пришлось считать голоса. Эмбер не выглядела слишком довольной новой обязанностью, и когда собрание завершилось, постаралась избежать шквала вопросов, поманив двух друзей пальцем к запертой двери. Именно этого я и боялась. Теперь я не смогу ни шагу ступить без того, чтобы кто-то не бегал за мной, интересуясь, нормально ли безостановочное зевота или Валдерина на ногах. Я хотела остаться в тени и вести расследование по-своему. Мэт и Тобиас не нашли что ответить. Последний пожал плечами. «Теперь ты для всех незаменима. По крайней мере, мы сможем противопоставить этот факт замыслам Дага». «Возможно. Но мне будет трудно работать на благо нашего союза и выполнять возложенные на меня обязанности». «Крепись. Я думаю, все будут искать тебя в первые дни, а потом успокоиться», — подбодрил ее мэт Эмбер спрятала лицо в ладонях и глубоко вздохнула. «Надеюсь. А пока вы должны мне помочь». «Теперь, когда я могу на законных основаниях противопоставить себя Дагу, он станет ненавидеть нас еще больше. Боюсь, он не захочет больше ждать. Будьте осторожны, не забывайте, на острове у нас два врага, и один из них готов убивать без раздумий».